В американской штаб-квартире. Много часов без остановки нас везли по сельским дорогам и автобанам в северном направлении. Наконец мы оказались в лагере, представлявшем собой большую площадь, окруженную одноэтажными домами. Здесь размещались, как потом выяснилось, штаб-квартиры седьмой американской армии и лагерь для пленных. Записав наши анкетные данные, американцы отвели меня в один из маленьких домов, и поместили в комнате на первом этаже вместе с тремя другими женщинами. Мы познакомились. Старшей была Йоханна Вольф, первая секретарша Гитлера. Примечание. Вольф Йоханна, 1900-1985, одна из секретарей Гитлера. Для шовинистических партий работала с 1919 года, в 1929 году вступила в НСДАП, в 1938 году награждена золотым значком партии. Я ее знала так же мало, как и остальных помощниц фюрера. Другая дама оказалась секретаршей венского гуляйтера фон Фрауенфельда. Примечание. Фрауенфельд, Альфред Эдуард фон. 1898. Вопрос. Прошел путь от должности гауляетера Вены до поста генерального комиссара Крыма Тавриды. Автор воспоминаний «На мне вины нет». 1978. Самая молодая француженка немецкого происхождения из Эльзаса, подозреваемая в шпионаже. В комнате стояло четыре кровати, стол, стулья, лампа. Обстановка приятно удивляла тем, что не походила на тюремную. В первый день не произошло ничего. Я настолько устала, что заснула на кровати, не раздеваясь. На следующее утро из окна мы видели множество мужчин, выведенных во двор на прогулку. Среди них я узнала Германа Геринга, Зеппа Дитриха, рейхсказначея НСДАП Франца Ксавера Шварца. адъютантов Гитлера Юлиуса Шауба и Вильгельма Брюкнера, а также нескольких генералов. примечание Дитрих Зепп Йозеф, 1892-1966. Мясник по профессии, телохранитель Гитлера, позднее опер-группенфюрер СС, командовал соединением личной охраны фюрера, из которой выросла танковая дивизия «Лейб-штандарт-Адольф Гитлер». Приговорен американским военным трибуналом к 25 годам тюрьмы. В этом лагере, прозванном «Медвежьим подвалом», находилось больше тысячи пленных. Здесь содержались наиболее известные личности. Мы, четыре женщины, были пока единственными представительницами слабого пола. Позднее на ежедневную прогулку по точно установленному графику стали выводить и нас. Через два дня меня отправили на первый допрос. На стенах висели ужасные фотографии, истощенные фигуры, лежащие на нарах и беспомощно смотрящие огромными глазами в камеру. Снимки, на которых запечатлены горы трупов и скелетов. Я закрыл лицо руками, видеть это было невыносимо. Офицер армейской контрразведки спросил, «Вы знаете, что это такое?» «Нет». «Никогда не видели?» «Нет». «И вы не знаете, что это такое?» Это снимки из концентрационных лагерей. Вы никогда не слышали ничего о Бухенвальде? Нет. А Дахау тоже не слышали? А Дахау слышала. Это лагерь для политических заключенных, государственных изменников и шпионов. Офицер посмотрел на меня пронзительным взглядом. Что еще? Спросил он резко. Запинаясь, я продолжила. Я интересовалась этим вопросом и даже беседовала с высокопоставленным компетентным чиновником. Это было в 1944 году, когда я навещала своего жениха Петра Якоба на Хойберге. Примечание. Хойберг самая высокая часть Швабской горы. Помню даже фамилию этого чиновника, так как он оказался братом артистки кабаре Труды Хестерберг. Примечание. Херстерберг Труды 1897-1967. Немецкая актриса кино и театра. В ее сатирическом кабаре звучали тексты Тухольского «Клабунда». В 1933 году открыла новое аполитичное кабаре «Качери для мусс». Снялась более чем в 70 фильмах. «Любил я в Вене девушку» 1931 Шон Фельдера. «Я хочу научить тебя любви» 1933 Хильперта. «На конце света» 1947 – Учицкий, «Бунт в раю» 1950 – Штекеля вместе с Ольгой Чеховой, «История маленького мука» 1953 – штаутта в 60-е годы работала на телевидении. Он заверил меня, что дело каждого заключенного надлежащим образом рассматривается в суде и наказание в виде смертной казни понесет лишь тот, чья вина в тяжкой государственной измене будет абсолютно доказана. Знаете ли вы название еще каких-нибудь лагерей? Терезинштадт. Что вам о нем известно? Я слышала, что там были интернированы евреи, которые не выехали из страны. Что еще? Что еще? В начале войны я лично справлялась в рейхсканцелярии у Филиппа Боулера о месте пребывания евреев и обхождении с ними. Примечание. Боулер, Филипп, 1899-1945. Рейхслейтер, обергруппенфюрер СС. Один из первых вступил в НСДАП в 1921 году. Начальник канцелярии Гитлера. Соперник Бормана, уполномоченный по вопросам культуры, председатель комиссии по защите национал-социалистической литературы. В 1932 году опубликовал биографию Гитлера. В 1942 – Наполеона. Курировал программу автоназии. В мае 1945 года арестован союзниками и переведен в Дахау, где вместе с женой покончил жизнь самоубийством. И что он ответил? что евреев пришлось там интернировать, так как мы находимся в состоянии войны, а они могли бы шпионить. Точно так же и наши противники интернируют немцев и японцев. И вы в это поверили? Да. У вас не было друзей евреев? Были. И что же произошло с ними? Эмигрировали. Белла Балаш уехал в Москву. Мои врачи отправились в Америку. Манфред Георгия сначала в Прагу, потом в Нью-Йорк. а Стефан Лоран в Лондон. Примечание. Лоран Стефан, оператор-сценарист, принимал участие в съемках фильмов «Паганине» Хольдберга, 1923, и дочь фрау Лорзак Флека, 1925, автор сценария к фильму Бернхарда «Безымянные герои», 1924. Нидерландский кинорежиссер Коэн, Снял документальную ленту «Стефан Лоран. Человек в кино. 1997». Тут мне стало дурно, и не в силах говорить дальше, я пошатнулась. Американец поддержал меня, придвинул стул и потом сказал. «Эти фотоснимки сделаны частями американской армии при наступлении по территории Германии в освобожденных концентрационных лагерях». Он спросил меня, верю ли я в это. «Непостижимо», — пробормотала я. «Вы еще успеете постичь это», — заявил американец. «Мы не раз будем знакомить вас с подобными фотографиями и документами». Потрясенно я ответила «Спрашивайте обо всем, что угодно. Можете загипнотизировать меня, мне нечего скрывать. Я скажу все, что знаю, но ничего особенно интересного сообщить вам не смогу». Даже после допроса жуткие снимки продолжали стоять перед глазами. В своей камере я долго ворочилась в постели, но так и не смогла заснуть. Увиденное и в последующие дни мучило меня. Очень хотелось выяснить подробнее, как могли произойти такие зверства и знал ли о них Гитлер. Я попыталась поговорить с Йоханной Вольф. Ей должно было быть известно многое, поскольку она оставалась рядом с Гитлером почти до самой его смерти. Сначала женщина молчала. Прошло несколько дней, прежде чем ее скованность немного ослабла, и она стала отвечать на некоторые мои вопросы. Запинаясь, Фройлен Вольф рассказала, что не хотела покидать Рейхсканцелярию, но Гитлер убедил ее сделать это ради восьмидесятилетней матери. Он приказал ей вместе с другими сотрудниками покинуть Берлин на последнем самолете. Юлиусу Шаубу, старшему адъютанту Гитлера, который также отказывался расстаться с ним, пришлось лететь этим же самолетом. Ему надлежало уничтожить в Оберзальцберге письма и личные бумаги Гитлера. Фройлен Вольф сообщила, что находившиеся в окружении фюрера люди не могли до самой его смерти избавиться от воздействия его магического обаяния, хотя физически он совсем одрехлел. Потом она рассказала, как Магда Геббельс, перед тем, как покончить с собой, лишила жизни пятерых своих детей. Будто бы Гитлер тщетно пытался убедить ее не делать этого. Но она хотела умереть вместе с ним, как и его Браун, который ничто не могло заставить покинуть Рейхсканцелярию. Единственным ее желанием было стать перед смертью фрау Гитлер. Я спросила Фройлен Вольф. Как вы можете объяснить эти контрасты? С одной стороны, Гитлер так заботился о судьбе своих людей, а с другой был настолько бесчеловечен, что терпел те преступления, о которых нам рассказали здесь, даже отдавал приказы совершать их. «Возможно», — ответила она, всхлипывая, — «его не ставили в известность об этом. Он находился в окружении фанатиков. Такие люди, как Гиммлер, Геббельс и Борман, оказывали на него все большее влияние. Они отдавали приказы, о которых Гитлер ничего не знал». Фройлен Вольф не смогла говорить дальше. Она громко рыдала. «Я тоже тогда еще цеплялась за эту соломинку. Мне казалось непостижимым, что Гитлер такой, каким я его знала», мог быть причастен к этим жестокостям. Но во мне постепенно стали зарождаться сомнения. Я хотела знать правду, какой бы горькой она ни была. Маловероятно, что такие важные приказы отдавались без ведома Гитлера. Но как тогда совместить все эти зверства со словами, услышанными мною в начале войны в Цопоте, когда он заявил, «Пока в Варшаве находятся женщины и дети, обстрела города не будет». или его заявление в мастерской Альберта Шпеера, где он всего за несколько дней до начала войны воскликнул в моем присутствии. «Дай бог, чтобы меня не вынудили начать войну». Откуда же тогда взялась эта ужасная бесчеловечность в концлагерях? Я была совершенно сбита с толку. Возможно, Гитлер так изменился из-за войны и из-за изоляции, в которой жил с начала боевых действий. С этого момента у него уже не было связи ни с кем, кроме подчиненных. Раньше во время митингов ему передавалось ликование толпы, которую он впитывал как губка. Так к нему шли положительные импульсы, подавляющие все негативное. Фюрер ведь хотел, чтобы его почитали и любили. Но в избранной им самоизоляции он лишился этих необходимых контактов. Стал одиноким, далеким от реальности. А когда наконец понял, что победа уже невозможна, бесчеловечна, Так я пыталась дать хоть какое-то объяснение его шизофренической сути. Теперь допросы стали ежедневными и длились по несколько часов. Все сказанное стенографировалось. Кроме того, я должна была заполнять множество анкет. Обходились со мной корректно, во время допросов разрешали сидеть. Мои показания подтверждались свидетелями, находящимися в лагере. Вскоре выяснилось, что офицеры армейской контрразведки знали обо мне больше, чем я сама. Они оказались превосходно информированы, и это благоприятно отражалось на обхождении со мной. Через некоторое время я уже не чувствовал себя заключенной. Несколько раз меня даже приглашали на послеобеденный чай с начальником лагеря и его офицерами. Там велись весьма свободные разговоры, особенно о некоторых заключенных. Излюбленной фигурой почти всегда был Геринг. Удивительно, какой популярностью он пользовался. Американцы подвергли его интеллектуальному тестированию, результаты которого восхитили их. Геринга лишили морфия, и это, вероятно, мобилизовало его умственные способности. Он выглядел похудевшим, но, казалось, всегда пребывал в хорошем настроении. Почти никто из американцев не думал, что он будет приговорен к смертной казни как военный преступник. Меня удивляло их мнение, так как я-то ни минуты не сомневалась в этом. Каждый день в лагерь привозили новых пленных. Однажды я пережила очень неприятный эпизод — визит врача. Соседкам по комнате пришлось выйти. Мы с доктором остались одни. «Я должен попросить вас сообщить мне кое-какие интимные подробности о Гитлере», — сказал он. «Я задаченно посмотрела на него». Вам же и так ясно, что ничего интимного о нем мне неизвестно. Врач продолжал. Фрау Рифеншталь, я понимаю, что вы не хотите говорить о таких вещах, но я доктор, можете довериться мне. Ведь это не преступление, если вы спали с Гитлером. Я никуда об этом не сообщу. Мы хотим лишь знать, был ли он нормальным в сексуальном отношении или же импотентом, как выглядели его половые органы и тому подобное. Это важно для оценки его характера. «Вон!» — прокричала я, не в силах больше владеть собой. «Вон!» Врач испуганно уставился на меня. Я распахнула дверь и вытолкала его из комнаты, после чего бросилась на кровать. Нервы снова сдали. Неожиданно, уже через несколько недель, это было 3 июня 1945 года, меня выпустили. При этом я получила документ, в котором подтверждалось, что ко мне нет никаких претензий. Его текст гласил «Штаб квартиры 7-й армии». Служба общего отдела 2. Справка дана по месту требования 3 июня 1945 года. Сим удостоверяю, что Леня Рифеншталь была допрошена в штаб-квартире 7-й армии и отпущена за отсутствие к ней претензий. Полковник Уильям куин